Спасение. Вер как-то странно дернулся и мгновенно оказался там, откуда доносились жалобные звуки. Уил попытался не дать Валенсии посмотреть, что там происходит, но господин Шерстобитов-старший его оттолкнул и произнес. «А вот и семья Волка, оставившего ее у меня в залог и обещавшего присылать магические наполнители исправно по три штуки». Так что передашь ему, проводник, что семья жива-здорова, ждет возвращения кормильца. А от меня передай, что штраф три наполнителя. Пусть свою шкуру продает, делает, что хочет, но через неделю долг должен быть у меня. Валенсия стояла чуть дыша. Она практически не слышала, что говорил этот ужасный человек. Ее взгляд был прикован к хрупкой женщине, лежавшего на голом полу с закрытыми глазами. А рядом сидели два маленьких волчонка, и жалобно завывали. Они же совсем дети. Верин не сдержался и, обернувшись, кинулся в сторону живодера. Дорминон Силантьевич будто ожидал или даже надеялся на такой исход похода в Казиматы. Он с громким рыком обернулся в огромного медведя, распахнул лапы и прокричал своим шестеркам, чтобы те не встревали. Это была его игра. Охранник напал первым. Валенсия громко закричала, когда вер был отброшен к железным решеткам огромной лапой. Ульфред, недолго думая, обернулся и прыгнул в сторону монстра. И именно в тот момент, когда косолапый занес лапу для удара, ему в холку впился острыми зубами неизвестно, откуда взявшийся пупс. Дарминон силаевич взывал дурным голосом и попытался скинуть себя пса. Но остальной капкан захлопнулся наглухо. Сейчас оттащить пупс от медведя могло только чудо. Злющий барин хоть и пропускал удары, сыпавшиеся на него со стороны Вера и Ульфреда, но и сам не оставался в долгу. Длинными когтями медведь нанес сильный удар по груди Уила, тот упал и замер у ног зверя. Вер, издав горловой рык, бросился на обидчика друга. Валенсия, закрыв глаза и заткнув уши руками, начала молиться, чтобы весь этот ужас закончился. «Срочно в больницу!» «В любую ближайшую! Пожалуйста, мой муж ранен! В больницу! В больницу!» Девушка, сильно зажмурившись, все повторяла и повторяла одни и те же слова. Вдруг раздался громкий хлопок. Валенсия распахнула глаза и увидела, как за спиной захлопнулся портал. Подняв взгляд вверх, она поняла, что оказалась в своем мире. Перед крыльцом полной машин скорой помощи, а вывеска на здании гласила «Областная больница номер один». Из распахнутых дверей с каталками спешили врачи. Валенсия не могла понять, как у нее получилось перенести в свой мир не только раненого мужа, но и практически всех, кто находился в этот момент в пристройке. Первые подняли женщину, на груди которой лежали два малыша. Рядом, разодранной рубахи, стиснув зубы и опиравшись спиной на вера, сидел Ульфред, и еще чуть подальше под охраной пупса стоял и оглядывался по сторонам шерстобитов. Его спина и грудь были в крови. А рядом с большой цветочной кумбой врачи осматривали худого мужчину, который в момент переноса находился в первой клетке. Валя вдруг поняла, что магия перенесла только тех, кто остро нуждался в медицинской помощи. Ульфред наотрез отказался от помощи врачей. Валенсии еле удалось уговорить упрямца, чтобы тому обработали и перевязали, по его словам, пустяшную рану. Врач, осматривающий раненого Уила, попросил больного и сопровождающих подождать в коридоре, пока не приедет полиция. Валентина заверила того, что все непременно дождутся стражей порядка. Только говорить им нечего. Шли мимо, на иностранного товарища набросилась собака. Они с другом помогли мужчине дойти до больницы. «Вот об этом и расскажите. Ждите», — сказал врач и ушел к другим пациентам. Ждать и объясняться с полицией Валенсии не собиралась. Еще не хватало, чтобы их задержали для выяснения личностей. А выяснять-то долго придется». Ох, и поговорит она с фениксами по поводу документов для мужей. Удостоверившись, что остальные больные никуда не рвутся, девушка решила завтра прийти и выяснить, кто где проживает, и по возможности доставить всех по домам. Она, конечно, понимала, что повторить такое чудо у нее вряд ли получится, но попробовать стоило. Коле было шумно. Два охранника пытались удержать кричащего шерстобитого. Тот нес полную чушь о другом мире, о том, что он обороте не требовал холопов убрать руки. Валенсия улыбнулась и понадеялась, что лечение Дарминонта Силантьевича будет долгим и больнючим. Таксисты отказались везти пассажиров без денег и с собакой. Не помогало клятвенное обещание, что мужчина и пес останутся в машине, пока девушка не вынесет деньги. Так что молодым людям почти час пришлось идти по жуткой жаре до многоквартирного дома Валенсии. Попросив запасные ключи у соседки, девушка, зайдя в квартиру, махнула мужчинам в сторону гостиной, а сама зашла в ванную и, не раздеваясь, как была в одежде, залезла под душ. Тихонько сползла по стеночке и разрыдалась. Вытаскивали спасительницу из под душа в четыре руки и в два голоса намяуковали успокаивающие слова.